Глава восьмая. Я хорошо помню этот день, Рыбонька. Была Пасха. Ранее. 24 апреля. Я, Витя и Вася были приглашены к Николаю Николаевичу Ратгаузу на день рождения. Это был замечательный человек, блестящий ученый, автор теории синтетической эволюции. В те глухие времена, когда мы, лишенные всякой информации, отделенные от всего мира, непроницаемой стеной бились над элементарными вещами... Он вышел на самые передовые позиции мировой науки. Он соединил биологию с математикой. Он первый доказал, что единица эволюционного процесса – популяция, а не особь, как считалось до него. У него шел давний неутихающий спор с Валерианом Петровским о процессе видообразования. Радгаус считал, что отбор имеет дело не только со вновь возникающими мутациями, но прежде всего с огромным фондом мутаций что наследуются не сами признаки, а нормы реакции, что фенотип является объектом отбора. Петровский был директором института, но первым человеком в нем был Николай Николаевич. Это знали все. Он был умом, совестью науки. Если б ты знала, каким почитанием и любовью он был окружен... Для меня было огромной честью знакомство с ним, присутствие на его празднике, не только для меня. Витя сотрудничал с ним, создавая математическую теорию эволюции – Он довел потом эту работу до конца и получил за нее премию один. Николай Николаевич уже не существовал, исчез. Это было страшно. Но об этом потом, потом. Я все забегаю вперед, все рвусь, нырнуть в черную бездонную круговерть, закрутившую нас, всосавшую многих в бездну, выбросившую иных на поверхность Витю, Василия, да, Василий. Он, пожалуй, единственный не испытывал преклонения перед чудесным стариком — Тут было что-то темное, биологическое, нелюбовь на молекулярном уровне. В нем вообще было много того, что называю молекулярным. Он не верил никому и верил в рог, в предначертание судеб, верил в сглаз, в какую-то деревенскую чепуху, не доверял фамилии старика, не доверял имени. Я цитировал ему Лермонтова, помнишь о докторе Вернере? Он был глубоко убежден, что катастрофа произошла от того, что верховодили они а мы им слепо доверяли. Николай Николаевич был русский. Русский больше, чем я, чем Василий, потому что корни его, деды и прадеды его, вросли в русскую культуру глубже, прочнее, качественнее, чем наши. Его генеалогическое древо плодоносило уже тогда, когда наши безвестные и безграмотные предки пахали и жили в нищей деревне. Я не хочу унизить своих, я только хочу сказать, что он один среди ужаса отступничества и беспомощности, не изменил себе. Это он сказал о Менделе. Кто дал вам право глумиться над именем этого великого ученого? Только его одного не смел перебивать Трофим. И все-таки не Радгаус был предметом моего страстного вожделения, не его мечтал я сделать своим другом, своим соратником или сообщником, как называли потом. Буров был предметом обольщения. Буров. И рыжеволосый, угрюмый мальчик. Купченко был уже в кармане. Ему, как говорит наш Митя, не светило под Буровым. Буров мог бы сэкономить нам год труда. Он был лучший, может быть, единственный специалист по рентгеноструктурному анализу. Это оказалось роковым. Именно этого несчастного года, потраченного на освоение метода, нам не хватило. Не знаю, может быть, нам не хватило часа, дня. Может быть, мы никогда не выбрались бы из тупика, но сейчас, по прошествии стольких лет, именно этот год остался занозой в моем сердце. Так вот, Пасха, весна, молодость, надежды, безумные надежды, милый домашний праздник. Я сразу же взял быка за рога, изложил Бурову свою гипотезу, попросил о помощи. Он отказался на отрез: Не помочь нам, нет, но быть вместе с нами». «Я глубоко убежден, что гены — это особый вид белковых молекул», — сказал он. Я был убежден в другом, и не без оснований. Перед войной я занимался размножением фагов. Я знал, что наследственные признаки могут быть переданы при помощи ДНК. Я проверял инфекционность, она оказалась ДНК. Больше того, я понял, что ключ к разгадке тайны наследственности — в умении расшифровать рентгенограммы. — Большое дело, — сказал Буров, — не боги горшки обжигают. Возьмите учебник кристаллографии и проштудируйте его, а практику вам Юзефа Карловна поможет освоить. Юзефа Карловна, жена и сотрудница Бурова, ас по добыванию великолепных рентгенограмм, нелепая и удивительная женщина. Она сидела на другом конце стола и, казалось, была поглощена бесконечным спором Радгауза и Петровского, но она слышала весь наш разговор. Именно она показала потом нам главную, замечательную рентгенограмму, богатую дифракционными молекулами, тогда еще единственную. У нее были влажные мозги, умела по-женски на лету схватывать суть. А суть была в том, что я вожделел правильного строения генов. Я знал, чувствовал, что ДНК — это что-то простое и красивое. «О радость! О счастье! Я знал, я чувствовал заранее», — пел Троиновский. Те же самые слова я знал, я чувствовал. Близок уж час торжества моего. Ненавистный соперник, он барабанил по клавишам старинного красного дерева рояля в полутемном, пропахшем табаком и мышами холле дома радгауза Но это было позже, летом. Ария Фарлафа. А в тот день он обольщал известкового человека. Так втайне для себя прозвал Виктор Агафонов профессора Бурова. «Буров крошился». Яков отламывал его по кусочкам, настойчиво и монотонно. Он стал своим человеком в Буровской лаборатории. Он отвоевал для Купченко право возиться со своими препаратами. Он каким-то непостижимым образом заставил Бурова и Юзю показывать все интересное, что получали те для себя. И под конец они сами не могли дождаться его снисходительного внимания, он перегнал их. Ни в умении, ни в знаниях, нет — Буров продолжал оставаться королем рентгеноструктурного анализа, но в интуиции. Он предвидел, предсказывал, толковал. Буров сказал однажды, «Иногда мне кажется, что вы в сговоре с сатаной, и он вам выражит». «Или с Богом», — ответил Яков. «Нет, с сатаной. Потому что не богоугодно это дело — лезть в святая святых, в образ и облик человеческий. А мы лезем, и вы особенно настырно». Арию Фарлаф и Яков выкрикивал петушиным фальцетом, когда понял, что гены кристаллизуются. Это подтверждало его догадку о правильности строения ДНК. Но сначала была Пасха, день рождения Радгауза. Елена Дмитриевна, хозяйка стола, золотое лицо, золотые волосы, золотые браслеты и кольца. Он уже очень любил Зину, но Зина была существом из его мира, с понятными речами и поступками, а Елена Дмитриевна из другого... Там не плакали из-за порванного фельдекосового чулка, не ругались с подругами, не писали жалобы в Портком, требуя отдать главную роль и ордер на габардиновое пальто из американского подарка. У Зины была тайна. Что-то грозное и грязное притаилось за репетициями, цигейковыми шубами, распрями в театре, неожиданными ее исчезновениями. Как-то ждал после спектакля в тупике у служебного подъезда. Подошли двое, одинаковые, с озабоченными простецкими лицами. Кого-нибудь ждем. Страх, привычный и знакомый, тот самый, что испытывал каждый раз, проходя в университете мимо комнаты с табличкой «Отдел кадров», сжал сердце. Но ответил спокойно: «Жду. Кого? Невесту. Как фамилия? Рогозина. Переглянулись. Подождешь в другой раз». Неожиданно дружелюбно сказал один. От чего-то послышалось сострадание в голосе. — Бред! Ну, послышалось, послышалось! — попросил жалобно, — я же никому не мешаю. — Мешаешь, — сказал другой, и улыбнулся гадко. — Бред! Но привиделось. Огромный черный автомобиль с погашенными фарами медленно вползал в тупичок. — Иди, иди, не задерживайся! — подтолкнули с двух сторон. Вроде бы и не сильно, но почему-то отлетел сразу, и мимо черного автомобиля... Огромного жука-дровосека, ползущего вдоль кромки тротуара, выскочил на освещенную улицу, успел заметить шофера в военной фуражке, серые шторки на окнах, забежал в аптеку напротив. Маленький плешивый человечек за прилавком, остановившимся взглядом, уставился за окно, туда, где в черноте тупика краснели два круглых фонарика. — У дьявола лицо всегда повернуто задом наперед, — тихо сказал он. — Всегда. — Видите, горят глаза сатанинские. Что ж будет с нами? — Я больше не могу. Несчастные девочки. Аптекарь был сумасшедшим, но уйти некуда. Только здесь, а не на пустынной улице, где он виден, заметен, можно ждать Зину. Она выйдет из тупичка, и он окликнет ее. Наваждение рассеется. Кто-то вошел в аптеку в сапогах с подковками. Военный с голубым околышком протягивал аптекарю рецепт. — Это для ребенка, товарищ майор? — спросил аптекарь, наклонившись к нему через прилавок. Да, — Да-да, и срочно. — Конечно, срочно. Ну, конечно, срочно. Даже если бы здесь не было написано циту, я бы сделал срочно. Нет ничего дороже ребенка. Потом неожиданно уже от двери, ведущей во внутренние помещения, А вам, молодой человек, придется подождать. В первую очередь я должен обслужить больного ребенка. Военный скользнул равнодушным взглядом. Глаза его были обведены черными кругами, веки воспалены — Переплет окна отпечатался за его спиной на потолке. Майор сделал резкий жест рукой. Виктор понял сразу, отстранился, шагнул в сторону. Он понял, что из тупика выезжает черный жук-дровосек, но не мог обернуться, посмотреть, потому что майор гипнотизировал его воспаленными глазами, обшаривал его лицо, как хладнокровный вор ящики чужого письменного стола и что-то вытаскивал, вытаскивал, вытаскивал... Виктору показалось, сейчас доберется до главного, запрятанного на дно ящика, прикрытого старыми жировками. Он не выдержал, снял очки, стал протирать концом шарфа. «Какая удача!» — сказал Плешивый, возникнув за прилавком. «Есть готовая микстура. Кто-то не забрал вовремя, и теперь она, конечно, ваша». «Что значит «не забрал вовремя»? Вы что ж, даете мне...» Он не мог подобрать слово. «Даете свежее? Нет, — Нет-нет-нет, аптекарь чуть не перевалился через прилавок, деликатно прикрывая рот пухлой рукой в рыжих веснушках. Объяснил, пожалуйста, обратите внимание, срок получения 22.30, а сейчас 22.35. Недаром говорится, у нас как в аптеке. Военный взял пузырек, засунул в карман шинели. — Принимать? — знаю. Уходя, бросил на Виктора взгляд. — Сожаление, что не успел, не докопался, не добрался до главного. Агафонов читал бессмысленное, потом химия, подбор молекул. Здесь было царство Неваси, но прежде необходимо было обсчитать энергетический баланс. Нужен был математик, расписать каждое пятно. Он встретил этого человека потом, полковник Курбаткин. Кабинет с решеткой на окне, за окном шумят липы. Первая зарубежная поездка Агафонова, кажется, в Испанию. Он говорил. Экскуриал, и Виктор Юрьевич позволил себе насмешливую улыбку. Зины он не дождался. Она пришла утром, сказала, извини. Неожиданно, страшно напилась, дали народного жеребцовскому. Он устроил грандиозный банкет. Уйти было невозможно. Ты же знаешь, при моих отношениях с трупой восприняли бы как зависть и высокомерие. От нее пахло коньячным перегаром. Потом увидел засосы, грубые, хамские засосы. Было странно и не знал, что это такое. Никогда не видел прежде, но, заметив на шее на плечах Зины, сразу догадался. Ударила страшно, она испугалась даже. Виктор лежал как мертвый, нос заострился. Целовала, плакала, говорила, что все это их нравы, поганые, театральные, лезет всякая дрянь с поцелуями. Но когда он поверил, сказала странное. Жаль, очень жаль. Теперь уж, наверное, никогда не быть нам по-настоящему близкими он глупец клялся что никогда не будет глупо ревновать что верит ей больше чем себе что осчастливилась не зашла всю жизнь помнил это утро всю жизнь на других женщинах вымещал унижение и позор супружества с зиной любви к ней он очень хотел чтобы она вместе с ним пошла к ротгаузу нет нет это невозможно я безумно устала не спала ночь а вечером спектакль мне надо выспаться отдохнуть виктор опаздывал Троиновский и Василий ждали у соломенной сторожки. Яков обещал сегодня день икс. Должно было произойти что-то очень важное, да и старик сохранял немецкую точность предков. Зина странным чужим взглядом следила, как мечт по комнате, отыскивая майку, трусы, носки. Потом потянулась, взяла со стола сумочку, вытащила скомканную сто-рублевую бумажку. «Вот возьми, купи ему подарок. Это очень много». — Ничего, получишь, Нобеля отдашь, — отмахнулась она обычной их шуткой. Она часто давала ему деньги, брал легко, потому что был уверен, придет время, рассчитается сполна. Когда время пришло, она стала полной хозяйкой бюджета, полной и не очень щедрой. Совсем не такой, как та, в те голодные годы тайком подкладывающая в карман пиджака пятерки и трешки. Приходилось выпрашивать, напоминать. Она точно помнила, сколько и когда дала. Особенно тяжело стало выбивать деньги для матери. Превратилось в муку, в унижение. Часто хотелось поломать все это, начать скрывать, утаивать. У него теперь было много источников. Университет, институт, реферативные журналы, общество знания. Одной надбавки за аспирантов матери хватило бы на год, но всякий раз вспоминал бумажки, что обнаруживал после зимних свиданий, и смирялся. Он знал уже за что и от кого получала она бумажки. Но не стыд, не презрение к ней испытывал, а боль и жалость. Он даже знал, что нетрагичной и безвинной жертвой порока, могущественного негодяя, слыла его жена, что, будучи средних способностей, молоденькой, начинающей девицей из Кордобалета, заставила отдать ведущей партии, диктовала условия, запугивала. Когда обнаружился журнал сановного, где велся точный учет имен несчастных, перепуганных, замордованных женщин, Она оказалась в числе немногих любимец, и суммы подарков и подачек значительно превышали установленный невысокий стандарт при украшенной букетом малых роз, она приносила домой белые розы. Все это знал и помнил Агафонов, но помнил и другое. Как сказала, пускай со мной что угодно делают, но тебя не дам тронуть и пальцем. До сих пор оставалось неясным, помогло ли отречение, или ее заступничество об этом не говорили никогда и даже в самые тяжелые гнусные дни безобразных ссор ни взглядом ни словом не трогали этого перед смертью словно бес в нее вселился уничтожала все их любовь его талант его мать изменяла нагло в открытую с мальчишками аспирантами тренерами по теннису уезжала одна на курорты пила лезла драться кричала несусветная один раз даже что любила того что он был настоящий мужик, а не тряпка, что перед ним трепетала страна, и он, Агафонов, трясся, как овечий хвост. Сейчас скажет, ждал Виктор Юрьевич с ужасом, сейчас скажет, и тогда конец, но не сказала. А ведь так легко могла придумать, так близко лежала, так убийственно для него. Это и было необъяснимым. Это и держало, мучило, и навсегда осталось загадкой, ушло вместе с ней, теперь уж никогда не узнает. В тот день в доме Радгауза мы обо всем договорились. Василий остается работать в лаборатории Виктора Станиславовича, но на особом положении заниматься ДНК. Это ничего не значит, предупредил Бурова. Если мы чего-то добьемся, вы и Юзефа Карловна будете считаться полноправными соавторами открытия. Не сломайте спину же ребенку, отмахнулся Буров. Нам чужого не надо. Со своим бы разобраться. Юзефа пояснила притча о том, как цыган мечтал украсть хорошую лошадь, выгодно потом ее продать, а жеребенка оставить себе. И как дети закричали радостно, мы будем кататься на жеребенке, и тут же получили оплеуху, сломаете спину, паршивцы. Так вот и мы, как тот цыган, делим шкуру неубитого медведя. «Время покажет», — сказал я. «Время покажет, кто был прав». Время показало. Сейчас Буров автор многих замечательных открытий. Именно его направление, то есть белки, является главным объектом биологии. Но я уверен, будет новый виток, и взоры ученых снова обратятся к ДНК. Уже сейчас я опять забегаю, но есть у меня одно предчувствие, одна идея. Ты знаешь, все эти годы я не переставал думать о ДНК. Когда Митенька болел, и я, сменяя тебя, дежурил у его постели. Эти ночные часы, они были необычайно плодотворными. Я вернулся к энергетическому балансу, начал все сначала, и вот, ну об этом слишком рано, об этом в конце, как говорится, мелким шрифтом, потому что нет уверенности. Кстати, обсчетом энергетического баланса занимался Виктор. Я отнял его у старого Радгауза, взял на душу грех. Работа для математика совсем не интересная, описывать рентгенограммы. С Радгаузом они парили в высотах. Математическая модель борьбы за существование, а здесь ряды и интегралы Фурье. Родгаус очень любил Витю, прочил ему великое будущее, и он был благородный человек, верил в нашу идею, потому что она была отзвуком любимой идеи его лучшего, его погибшего друга Кольцова. «Почему согласился Витя?» — спросишь ты. «Я много тебе рассказывал о нем, но сейчас задаю в первый раз себе этот же вопрос» я думаю, он согласился. Не из честолюбия, не из-за эфемерной Нобелевской премии. О ней мы не думали. Он согласился от того, что был безмерно одинок и запуган. И общение с нами стало просто иным способом существования. Появились друзья, появился круг знакомых, дом, в котором были тепло и любовь. Мы очень любили друг друга. Когда в науке занимаешься одним делом, происходит странная вещь, Что-то вроде соития между любящими мужчиной и женщиной. Невозможно уже разобрать, где твое, где чужое. Чужого нет. Я думаю, что это одна из вершин человеческого общения, человеческого духа. Поэтому я так горячо хочу, чтобы Митенька стал ученым. Он талантливый и добрый мальчик. Ты сердишься на меня, когда я говорю ему об этом прямо. Но ничто как уверенность в своем таланте не дает такой полной радости жизни. И ничто, как осознание доброты, не порождает, даже генерирует постоянно новую и новую доброту к людям. Конечно, я сильно испортил старику день рождения, но Виктор обещал продолжить работу, убеждал, что ему, как математику, она необычайно важна. В университете он под руководством Корягина занимался теорией групп. Ему до смерти хотелось приложить ее к интегральным и дифференциальным уравнениям Вольтерра. Я уже писал, что он сделал это, дальше опишу, как и почему. Хочу только забежать вперед и сказать, что Николай Николаевич простил его. Кажется, он даже умер на руках у Виктора, но об этом знаю только понаслышке, потому что в Москве уже не жил, а, спасаясь, опустился на дно. Спустя 25 лет в юбилейном номере своего журнала Виктор опубликовал замечательную статью, посвященную жизни и деятельности радгауза Читая ее, я понял, как глубоко и сильно чувствовал и чтил он его идеи как близки они были в те баснословные года, как на много лет вперед опережали уровень тогдашней науки. Я понял также, и это по сугубо научной статье, почему простил старик своего неверного ученика.